Два дня спустя она стояла одна, дрожа на промозглом ветру на загородном кладбище Вены и смотрела вниз на маленький камень с надписью «Пеодор Карл Легард, музыкант, 1916-1959». Все было кончено. Она сделала все, что от нее требовалось. Теперь можно ехать домой, к Дэнни. Идя через кладбище, она услышала, как взвыл ветер, и будто бы чья-то маленькая нога наступила на ветку. Она оглянулась — никого. Она не спала несколько дней и ощущала сильный жар и нервное возбуждение. Но там, на кладбище, к ней пришло странное, почти радостное чувство освобождения, как будто с нее внезапно сняли весь стресс, все напряжение. В этот момент она подняла голову и впервые заметила, каким чистым и синим стало вдруг небо. Трамвай ехал мимо ботанического сада возле Шонбрун-парка, куда их с Тео столько раз водили в детстве. Выйдя на остановке возле отеля, она не пошла в номер, а решила прогуляться. Она была так занята Тео, что сегодня впервые по-настоящему осознала, она дома Весь город внезапно обрел четкость, как будто навели на фокус. Цвета приобрели яркость, звуки странно усилились, словно их издавала старая радиола и граммофон. Она взглянула в окна их старого дома на Лотрингерштрассе и вспомнила прошлые времена, музыку, смех. Дошла до Алсадштрасса. до главной больницы, где практиковали ее отец и дед. И двинулась дальше вдоль Дуна и по набережной элизабет мимо кафе Моцарт, и всюду, куда она не шла, слышалась музыка. Но она не видела разбомбленных домов, слепых окон, она видела только то, что помнила. Для нее здесь все так же сильно и сладко пахло кофе, булочками и теплым хлебом. Усевшись на колесо обозрения и поднявшись на двести футов над землей, она вновь ощутила себя счастливой десятилетней девочкой. Она так радовалась, что война не разрушила ее прекрасный город. Вена казалась почти такой же, какой она ее оставила почти четверть века назад. Ближе к вечеру она пошла обратно к отелю, повернув за угол, а остановилась, не веря своим глазам. Ее подруга детства Мария разглядывала рождественские подарки в витрине магазина. В мигающем свете лампочек она ясно видела ее лицо. «Мария! Это я, Маргарита!» Родители девочки оглянулись на женщину, которая приняла их дочь за какую-то Марию. Сообразили, что она должна быть не в себе, быстро взяли дочку за руку и поспешили скрыться в толпе. Она вошла в отель Сачер, попросила ключи и поднялась в номер. Через пятнадцать минут влезла в горячую ванну. И, несмотря на жар, она чувствовала себя такой спокойной и вместе с тем такой живой. Она вернулась туда, где когда-то была счастливой. Протянула руку, открыла маленькое окно, и до нее донесли звуки лежащего внизу города. Она слышала, как в одной из аудиторий, «Шатц, суперхаус. Через дорогу певица репетирует партию сопрано. Она улыбнулась и легла. В первый раз за этот год она не боялась. Сегодня утром могилы Тео до нее вдруг дошло, что она последняя из легардов. Осталась только она, только она. И в ней последняя капля крови, которая могла бы связать Дэну с легардами. Она знала, что нужно сделать. Она закрыла глаза и резанула лизием по руке. Это оказалось так просто, почему она раньше до этого не додумалась. Где же, интересно, эта маленькая капля? В левой части тела. Затаилась в одном углу или бродит по всему телу, убегая и прячась. Она просто избавится от нее. Раз и навсегда. Сначала с левой стороны. Лодыжка, потом запястье, пусть убегает, потом правая сторона. Ну вот и готова. Она легла и стала ждать. Странное спокойствие охватило ее, когда кровь начала вытекать, такая красная на фоне абсолютно белой эмали. Она текла вдоль тела и убегала в трубу. Скоро вся вытечет. Ох, какое облегчение, наконец, выпустить ее. Тогда... Она и Дэна будут свободны. Она глубоко вдыхала холодный, свежий воздух, обдувавший обнаженное тело, и ждала. В голове ее звучала негромкая мелодия. Снова и снова по кругу какой-то грустный вальс. «Что же это за мелодия?» Она начала тихонько напевать ее. «Что же это за мелодия?» «Ах, да!» — вспомнила. «Это же старинный вальс. Вена — город моей мечты. Вальс из детства». Вскоре она услышала музыку, сначала тихую, потом все громче. Она уже заглушала звуки с улицы и голос певицы через дорогу. И вот всю ее заполнило звучание целого оркестра и слова песни из далекого далека. Она чувствовала, как движется под музыку. Но где она? Она открыла глаза. Да, это же они... Танцует с папой в зеркальном зале под сверкающей люстрой. А вон и мама сидит на маленьком золотом стульчике, одетая в атлас и шифон. На шее и ушах переливаются драгоценные камни. Она покачивается в такт музыки и улыбается им. Маргарет снова было десять. Она танцевала вальс с отцом. Она подняла на него глаза, такой красивый, в смокинге и белых перчатках, такой молодой и веселый, как она гордилась своим партнером, как была счастлива танцевать снова, как легко и свободно кружилась по залу. Он поднимал ее все выше и выше, и еще выше, кружась они поднимались по спирали в небо. Вот они танцуют уже среди звезд, и дальше За звезды, вот они исчезли, растворились в синеве. Музыка еще немного поиграла и постепенно смолкла. Она просто пыталась избавиться от одной капли крови. Она собиралась вернуться к девочке, ждущей ее сейчас в чикагской квартире и жить счастливо до конца своих дней. Она не хотела себя убивать. Так уж вышло. Записка в несколько слов. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1978 год. Через три недели после ее поездки в Вашингтон зазвонил телефон. «Мисс Нордстром, это Ричард Лук». Она зажмурилась и ждала следующей фразы. «У меня есть новости о вашей матери, и боюсь, что плохие». Она села и молча слушала, пока он читал ей отчет.